Глава вторая. Лысые птицы. Письмо с нарочным. Мистеру Джи Даррелу, отдел зоологии, управление ОАК, Мамфе. Уважаемый сэр, посылаю вам двух животных, они похожи на тех, что вы показывали мне на картинках. Когда будете посылать мне деньги то лучше заверните их в клочок бумаги и дайте бою, который принес животных. Сами знаете, охотник всегда ходит грязный, так если можно, пошлите мне кусок мыла. С наилучшими пожеланиями, ваш Питер Н'Амабонг. В восьми милях от реки Кросс, за густым лесом, лежит деревушка Эшоби. Я хорошо знал и деревушку, и ее жителей, так как во время одного из предыдущих путешествий она несколько месяцев была моей базой. Вокруг Эшоби обитало много зверья, а эшобийцы показали себя искусными охотниками, поэтому теперь мне очень хотелось связаться с ними и узнать, не согласятся ли они помочь нам с отловом животных. Легче всего получить или передать какую-нибудь информацию на базаре, и я вызвал нашего повара Филиппа, обаятельного человека, у которого губы вечно были растянуты в улыбке, обнажая торчащие зубы. Ходил он так, будто аршин проглотил, а когда к нему обращались, вытягивался как по команде смирно, и можно было подумать, что он прошел армейскую выучку. Тяжело ступая... Повар поднялся на веранду и вытянулся передо мной в струнку, словно гвардеец. — Филипп, мне нужен кто-нибудь из Эшоби, — сказал я. — Да, сэр. — Ну вот, когда пойдешь на базар, найди какого-нибудь эшобийца и приведи его сюда. Мне нужно кое-что передать в Эшоби, ясно? — Да, сэр. — Только смотри, не забудь, найди мне кого-нибудь из Эшоби. «Да, сэр», — ответил Филипп и зашагал к кухне. Он не любил тратить время на лишние разговоры. Прошло два дня, эшабийцы не появлялись, и, занятые другими делами, я вообще позабыл о своем поручении. А на четвертый день увидел, как Филипп важно вышагивает по аллее в сопровождении слегка испуганного четырнадцатилетнего парнишки, собираясь в город, то есть в Манфе парнишка, вероятно, надел самое лучшее, что у него было — очаровательный наряд. Рваные шорты защитного цвета и грубая белая рубаха, явно сшитая из какого-то мешка с таинственными, но бесспорно нарядными голубыми буквами «Производство В» поперек спины. На голову он напялил старую соломенную шляпу, которая от времени приобрела приятный серебристо-зеленый оттенок. Филипп втащил это несмелое существо на веранду и, важно, вытянулся в струнку с видом человека, которому после очень долгих упражнений удался чрезвычайно трудный фокус. Наш повар говорил довольно своеобразно, и я не сразу научился разбирать его скороговорку, этакий невнятный рев, что-то среднее между голосом фагота и рычанием фельдфебеля, для которого все на свете глухие. А когда Филипп волновался, то и вовсе было трудно его понять. «Кто это?» — спросил я, обозревая подростка. Филипп явно обиделся. «Это тот человек, сэр!» — проревел он, будто объясняя что-то несмышленному ребенку. Потом нежно посмотрел на своего протеже и хлопнул беднягу по спине так, что тот едва не слетел с веранды. «Вижу, что человек!» — терпеливо сказал я. «А что ему надо?» Он свирепо нахмурил брови и снова хлопнул дрожащего парня между лопатками. «Говори!» — промычал он. «Говори, масса ждет!» Мы ждали с интересом. Парнишка потоптался на месте, растерянно пошевелил пальцами ног и робко улыбнулся, не отрывая взгляда от земли. Мы терпеливо ждали. Вдруг он поднял глаза, снял головной убор, кивнул и чуть слышно молвил «Доброе утро, сэр!». Филипп посмотрел на меня с широкой улыбкой, словно это приветствие вполне объясняло приход парня. Решив, что мой повар от природы не наделен даром искусного и тактичного следователя, я сам стал задавать вопросы. «Мой друг», — сказал я, — «как тебя зовут?». Питер, сэр, жалобно промямлил он. Его зовут Питер, сэр. Рявкнул Филипп на тот случай, если я чего-то не допойму. Ну, Питер, так зачем же ты ко мне пришел? Масса, этот человек ваш повар сказал мне, что Массе нужен человек передать что-то в Эшоби. Удрученно сказал парнишка. Ага, так ты из Эшоби? Осенило меня. Да, сэр. — Филипп, — сказал я, — ты врожденный болван. — Да, сэр, — радостно согласился Филипп, — почему ты не сказал мне, что он из Эшоби? — Во! <связываясь> — ахнул Филипп, потрясенный до глубины своей фельдфебельской души. — Я же сказал Масе, что это тот человек! Махнув рукой на Филиппа, я снова обратился к парнишке. — Слушай, мой друг. Ты знаешь в Эшобе человека, которого зовут Элиас? Да, сэр, я его знаю. Отлично. Так вот скажи Элиасу, что я опять приехал в Камерун ловить зверей, ладно? Скажи ему, что я прошу его опять работать у меня охотником. Скажи, чтобы он пришел в Мамфе поговорить со мной. Скажи ему, что этот масса живет в доме масы Оак. Понял? Понял, сэр. «Молодец! А теперь быстро иди в Эшоби и передай все Элиасу. Я дам тебе сигарет, чтобы тебе было весело идти через лес». Он принял в сложенные лодочкой ладони пачку сигарет, кивнул и широко улыбнулся. «Спасибо, Маса!» «Хорошо, теперь иди в Эшоби. Счастливого пути!» «Спасибо, Маса!» Повторил он, сунул сигареты в карман своей редкостной рубахи и зашагал вниз по аллее. Элиас пришел через двадцать четыре часа. Когда я раньше останавливался в Эшобе, он был одним из моих постоянных охотников, и я по-настоящему обрадовался, увидев тучного африканца, который шел в перевалку по аллее. Узнав меня, он просиял. Мы обменялись приветствиями, Элиас торжественно вручил мне дюжину яиц, тщательно завернутых в банановые листья, а я подарил ему сигареты и охотничий нож, который привез специально для него из Англии. Потом мы перешли к делу, разговору о животных. Элиас рассказал мне, на каких животных охотился и что поймал за восемь лет моего отсутствия, поведал, как живут мои друзья-охотники, старика Н Аго. Убила лесная корова, Андраю укусил за ногу водяной зверь, ружье Сэмюэля взорвалось, и он, вот потеха, остался без руки, а Джон недавно убил самую большую на памяти людей лесную свинью и продал мясо на два с лишним фунта. А затем я услышал нечто такое, что заставило меня насторожиться. Масса помнит птицу, которая очень нравилась Масе», — спросил он своим сиплым голосом. «Какую птицу, Элиас?» «Да ту самую, у которой на голове нет перьев. Последний раз, когда Маса жил в Манфе, я приносил ему двух птенцов». «Птица, которая обмазывает гнездо глиной? У которой красная голова?» — спросил я с волнением. — Ну да, Масса, — подтвердил он. — Ну, и что ты хочешь про нее сказать? — Когда я услышал, что Масса вернулся в Камерун, я пошел в лес искать эту птицу, — объяснил Элиас. — Я помнил, что Массе эта птица очень понравилась. Вот и пошел искать. Два, три дня в лесу искал. Он помолчал, задорно глядя на меня. — Ну? «Я нашел ее, масса. он расплылся в широчайшей улыбке. «Нашел?» — я не верил своему счастью. «Где это? Где она обитает? Сколько птиц ты видел? Какое место?» «Это там», — продолжал Элиас, прерывая поток сбивчивых вопросов. «Там есть одно место, где очень большие скалы. Она на горе живет, сэр». «Ее гнездо в больших скалах». «Сколько гнезд ты видел?» «Три гнезда, сэр. Но одно гнездо не готово, сэр». Из-за чего такой шум полюбопытствовала Джеки, выйдя на веранду? «Пикатартес», — коротко ответил я. К чести Джеки она знала, что это такое. «Пикатартес — плешивая сорока», Птица, которая всего несколько лет назад была известна лишь по немногим шкуркам в музеях. Только два европейца видели ее на воле. Сесил Уэбб, тогда штатный коллектор лондонского зоопарка, сумел поймать и вывести живьем первый экземпляр этой необычной птицы. Через полгода, когда я был в Камеруне, мне принесли два взрослых экземпляра. К сожалению, я не довез их до Англии. Они погибли от аспергиллеза, очень опасной болезни легких. И вот теперь Элиас нашел целое гнездовье, причем похоже, что мы, если нам повезет, сумеем взять и вырастить птенцов. — Эти птицы, у них есть птенцы в гнездах? — спросил я Элиаса. — Может быть, есть, сэр, — неуверенно ответил он. — Я не смотрел в гнезда, боялся спугнуть птиц. «Ясно», — сказал я, поворачиваясь к Джеки. «Остается только одно — отправиться в Эшоби и посмотреть. Вы с Софи останетесь здесь присматривать за нашей коллекцией. Я возьму с собой Боба, и мы дня два потратим на плешивую сороку. Даже если нет птенцов, интересно поглядеть эту птицу на воле». «Хорошо», — согласилась Джеки. «Когда идете?» «Завтра, если найду носильщиков». Позови Боба, скажи ему, что мы наконец-то отправляемся в настоящую экспедицию. Пусть приготовит свои змеиные ловушки. На следующий день, рано утром, когда еще было сравнительно прохладно, к дому Джона Хендерсона пришли восемь африканцев. Поспорив, как обычно, кому что нести, они взгромоздили наше снаряжение на свои курчавые головы и зашагали к Эшоби. Форсировав реку, наша маленькая колонна пересекла луг, где мы так неудачно охотились на питона, потом вошла в таинственный лес. Тропа на шоби петляла и извивалась между деревьями, вычерчивая зигзаги, которые привели бы в отчаяние древнеримского строителя дорог. Иногда она пятилась, огибая огромный камень или упавшее дерево, в других местах решительно пересекала очередное препятствие, так что носильщикам приходилось устраивать живой конвейер, чтобы перебросить груз через мощный ствол или спустить его вниз по каменной стенке. Хотя я предупредил Боба, что по пути мы вряд ли увидим животных, Он набрасывался на каждое гнилое дерево в надежде извлечь какую-нибудь редкость. Мне давно надоело слушать и читать про кишащий диким зверьем опасный и коварный тропический лес. Во-первых, он не опаснее, чем наш Нью-Форест летом. Во-вторых, вовсе не кишит дичью, и в каждом кусте там не сидит готовый прыгнуть на вас злобный зверь. Конечно, животные есть, но они предусмотрительно избегают вас. Пройдитесь через лес до Эшоби, вы не насчитаете и десятка диких зверей. А как бы мне хотелось, чтобы описания были верны? Как бы хотелось, чтобы в каждом кусте таился свирепый обитатель леса? Насколько легче было бы работать зверолову? На Эшобийской тропе нам более или менее часто попадалась лишь одна живность — бабочки — но они явно читали не те книги и решительно не хотели на нас нападать. Всюду, где тропа ныряла в лощинку, на дне непременно струился ручей, а по сырым тенистым берегам прозрачного потока бабочки сидели гроздями и медленно взмахивали крылышками. Издали казалось, что берега переливаются разными цветами, от огненно-красного до белого, от лазурного до розового и пурпурного, Это бабочки, будто в трансе, аплодировали своими крылышками прохладной тени. Смуглые мускулистые ноги носильщиков наступали прямо на них, и мы вдруг оказывались по пояс в кружащемся цветном вихре. Бабочки беспорядочно метались вокруг нас, а когда мы проходили, снова садились на темную почву, сочную и влажную, как фруктовый торт, и такую же благоуханную. Огромное, почти скрытое паутиной лиан старое дерево отмечало половину пути до Эшоби. Здесь было место для привала, и покрытые испаренные носильщики, кряхтя и отдуваясь, сложили свою ношу на землю и сели в ряд на корточках. Я раздал сигареты, и мы все закурили. В мглистом соборном сумраке леса не было ни малейшего ветерка. Дымок поднимался прямо вверх голубыми, чуть трепещущими столбиками. Единственным звуком было неумолчное пение больших зеленых цикад, которые сидели на каждом дереве, да откуда-то издалека доносилось пьяное бормотание стаи птиц-носорогов. Мы курили и смотрели, как между корнями деревьев охотятся маленькие коричневые лесные сцинки. У этих ящеричек всегда такой аккуратный и чистенький вид, будто их отлили из шоколада, и они только что вышли из формы, гладкие, сверкающие, без единого изъяна. Двигались они медленно, осторожно, словно боялись испачкать красивую кожу, и поглядывали во все стороны блестящими глазками, скользя в своем мире коричневых увядших листьев сквозь лес маленьких поганок, через пятна мха, плотным ковром облегавшего камни. Их добычей были несметные полчища крохотных тварей, населяющих лесную подстилку, Черные жучки, которые спешили куда-то, будто опаздывающие на похороны гробовщики, медлительные, плавно скользящие улитки, оплетающие листву своей серебристой слизью, маленькие темно-коричневые сверчки, что сидели в тени на корточках, поводя длиннейшими усиками. Ну, просто любители рыболовы со своими удочками на берегу реки. В темных сырых нишах между досковидными корнями могучего дерева, под которым мы сидели, я увидел кучки насекомых, неизменно меня занимающих. Они похожи на маленьких долгоножек, когда те отдыхают, но у них есть полупрозрачные молочного цвета крылышки. Сидели они вместе штук по десять, чуть шевеля крылышками и все время перебирая хрупкими ножками, будто нетерпеливые рысаки. Спугнешь их, они дружно взлетают, и тогда начинается нечто непередаваемое. Дюймах в восьми над землей они выстраиваются в круг размером не больше блюдца и принимаются быстро-быстро кружить одни в горизонтальной, другие в вертикальной плоскости. Издали все это выглядит довольно странно. Рой напоминает мерцающий молочно-белый мяч, который все время чуть изменяется, но постоянно занимает одно и то же место в пространстве. Насекомые летают так быстро, и тельце у них такое тонкое, что глаз видит лишь мерцание седых крылышек. Должен признаться, что воздушный спектакль сильно меня занимал, и во время лесных прогулок я специально отыскивал этих насекомых и спугивал их, чтобы они станцевали для меня. В полдень мы добрались до Эшоби. За восемь лет поселок очень мало изменился. Та же горстка грязных тростниковых хижин, выстроившихся в два ряда, один покороче, другой подлиннее, Широкая пыльная тропа между ними служила главной улицей, площадкой для детей и собак и угодьем, неустанно роющий землю тощей домашней птицы. Навстречу нам, осторожно лавируя между копошащимися детьми и животными, в перевалку выступал Элиас. За ним шел маленький мальчик и нес на голове два больших зеленых кокосовых ореха. Добро пожаловать, Маса! Вы пришли! Сипло крикнул Элиас. — Здравствуй, Элиас! — ответил я. Он смотрел на нас со счастливой улыбкой. Тем временем насильщики, все еще кряхтя и отдуваясь, разложили наше имущество по всей главной улице. — Масса будет пить кокосовое молоко? — спросил Элиас, помахивая своим мачете. — Да, с большим удовольствием! — ответил я, устремив жаждущий взгляд на огромные орехи. Элиас тотчас развил кипучую деятельность. Из ближайшей лачуги вынесли два ветхих стула, и нас с Бобом усадили в тень посреди деревенской улицы. Кругом, благовоспитанно храня молчание, сидели завороженные эшабийцы. Быстро и точно действуя мачете, Эля снял с орехов толстую кожуру, затем концом лезвия ловко срезал макушки и вручил орехи нам. Теперь можно было пить прохладный сладкий сок. Один орех содержал примерно два с половиной стакана идеально свежего, утоляющего жажду напитка. Мы наслаждались каждым глотком. После отдыха стали устраивать лагерь. В двухстах ярдах от деревни, на берегу речушки, мы отыскали участок, который можно было без труда расчистить. Несколько человек, вооруженных мачете, принялись срубать кусты и молодые деревца, другие разравнивали красную землю широкими мотыгами с короткой ручкой. Наконец, после неизбежной перебранки, взаимных обвинений в глупости, сидячих забастовок и мелких ссор, работа была закончена. Участок приобрел сходство с плохо вспаханным полем. Можно было ставить палатки. Пока готовился обед, мы спустились к речушке и в ледяной воде стали смывать с себя грязь и пот. Розово-коричневые крабы махали нам из-под камней своими клешнями, крохотные синекрасные рыбки пощипывали нас за ноги. Освеженные купанием, мы вернулись в лагерь, где к тому времени уже установился относительный порядок. После обеда пришел Элиас и сел к нам под тент, чтобы обсудить план охоты. «Когда мы пойдем смотреть птиц, Элиас?» «Э, Маса, сейчас слишком жарко. В это время птицы ищут корм в кустах. Вечером, как спадет жара, они возвращаются домой работать. Тогда мы и пойдем смотреть». «Ну ладно, так ты приходи в четыре часа. Пойдем смотреть птиц». «Хорошо, сэр». — ответил Элиас, вставая. — А если ты сказал неправду, если мы не увидим птиц, если ты меня надул, я тебя застрелю, понял? Хе — Хе-хе-хе! — воскликнул он, смеясь. — Я никогда не надувал массу, честное слово, сэр. — Ладно, мы пойдем проверим. — Да, сэр. Он обернул саронгом свои могучие окорока и затопал в деревню четырем часам солнце скрылось за деревьями. Воздух был пропитан теплой, дремотной предвечерней стомой. Снова пришел Элиас. Теперь на нем вместо цветастого саронга была грязная набедренная повязка, и он небрежно помахивал своим мачете. — Я здесь, Маса, – объявил Элиас. — Маса, готов? — Готов! — я повесил на плечо бинокль и сумку. — Пошли, охотник! — Элиас провел нас по пыльной главной улице, потом свернул в проулок между лачугами, и мы вышли на огород, где топорщилась вихрастая ботва маниоки и торчали пыльные листья банана. Тропа пересекла ручей, оттуда, извиваясь, поползла в лес. Еще с главной улицы Элиас показал мне пригорок, где, по его словам, обитали плешивые сороки. Хотя казалось, что до пригорка рукой подать, я не поддался обману. Камерунские леса, все равно, что заколдованный сад. Кажется, ваша цель совсем близко, а пойдешь к ней, она словно отступает. Порой вам, как в Алисе в Стране Чудес, приходится шагать в противоположном направлении, чтобы приблизиться к цели. Так и с этим пригорком. Тропа шла к нему не прямо, а причудливо петляла между стволами. В конце концов я решил, что смотрел не на тот пригорок, когда Элиас объяснял мне дорогу. Но в эту самую минуту тропа определенно пошла в гору, и стало ясно, что мы достигли подножия. Элиас сошел с тропы и нырнул в заросли, обрубая колючие кусты и свисающие лианы. Он шумно дышал, но ноги его беззвучно ступали по мягкому перегною. И вот уже мы карабкаемся по такому крутому склону, что порой ступни Элиаса оказываются вровень с моими глазами. Большинство холмов и гор Камеруна сложены очень своеобразно, подниматься на них нелегко. Дети древнего вулканического извержения, они выброшены вверх могучими подземными силами, поражают их геометрически правильные очертания — Тут и безупречные равнобедренные треугольники, и острые углы, и конусы, и кубы. Кругом вздыбилось столько разнообразных фигур, что я не удивился бы, встретив тут наглядное пособие, демонстрирующее какую-нибудь особенно сложную и заковыристую теорему Эвклида. Горка склоны которой мы теперь штурмовали, представляла собой почти правильный конус. Уже через несколько шагов она показалась нам гораздо круче, чем в первый момент, а спустя четверть часа мы готовы были поклясться, что склон у нее совсем отвесный. Элиас поднимался вверх очень легко, словно шагал по ровной грунтовой дороге, ловко ныряя и петляя между ветвями и кустами. Мы с Бобом, обливаясь потом и задыхаясь, брели следом, порой на четвереньках, и старались не отставать. Наконец, перед самым гребнем скат выровнялся, сменившись широким уступом, и сквозь чащу мы увидели пятидесятифутовую гранитную скалу с кустиками папоротника и бегонии. У основания скалы громоздились огромные, сглаженные водой глыбы. — Вот это место, масса! — сказал Элиас, останавливаясь и водружая на камень свой толстый зад. — Очень хорошо! — в один голос отозвались мы с Бобом и сели, чтобы отдышаться. Когда мы передохнули, Элиас повел нас через осыпь к нависающему выступу скалы. Сделав несколько шагов под этим карнизом, он вдруг замер на месте. «Вон там их дом масса», — сказал он, обнажая в гордой улыбке свои замечательные зубы. Он показывал на скалу. «В десяти футах над нами я увидел гнездо плешивой сороки». С первого взгляда оно напоминало большущие ласточкино гнездо, слепленное из красновато-бурой глины и маленьких корешков. В нижней части гнезда бахромой свисали стебли и корешки подлиннее. Трудно было понять, то ли это неаккуратная работа птиц, то ли намеренный камуфляж. Во всяком случае, пряди травы и корешков маскировали гнездо, и на первый взгляд оно казалось попросту кочкой, которая пристала к бугристой, источенной струями воды скале. Гнездо было с футбольный мяч. Карниз наверху надежно защищал его от дождя. Первым делом надо было установить, есть ли кто-нибудь в гнезде. К счастью, как раз напротив росло высокое молодое деревце. Мы по очереди залезали на него и заглядывали в гнездо. Увы, оно оказалось пустым. Правда, все было готово для кладки яиц. На дне лежала сплетенная из тонких корешков пружинистая подстилка. Чуть подальше мы заметили еще два гнезда. Одно из них совсем готовое, как и первое, другое закончено только наполовину. Но ни птенцов, ни яиц. — Если мы спрячемся, сэр, птицы скоро прилетят, — сказал Элиас. — Ты уверен? — с сомнением спросил я. — Да, сэр. Честное слово, сэр. — Хорошо. Подождем немного. Элиас отвел нас к пещере. Вход в нее был почти завален огромным камнем, и мы спрятались за этим естественным прикрытием. Отсюда отлично было видно скалу с гнездами. Оставалось только ждать. Солнце уже спустилось к самому горизонту, лес помрачнел. Сквозь путаницу лиан и листвы над нашей головой небо казалось зеленым с золотыми пятнами, словно между кронами проглядывал могучий бог огромного дракона. Появились совершенно особые вечерние звуки. Издали доносился ритмичный гул, как будто на скалистый берег обрушивался прибой. Это прыгало с дерева на дерево стая обезьян, торопясь к месту ночлега. Сквозь гул прорывались крики «Йонг! Йонг!». Обезьяны прошли где-то под нами у подножия горки, но заросли были слишком густы, чтобы мы могли что-либо разглядеть. За обезьянами следовала обычная свита птиц-носорогов. В полете их крылья производили неожиданно громкие, отрывистые звуки. Две птицы шумом опустились на ветви над нами, эффектно выделяясь на фоне зеленого неба, и затеяли какой-то долгий и серьезный разговор. Они кивали и качали головой, широко открывали большие клювы, кричали и истерически всхлипывали. Их фантастические головы с огромными клювами и толстыми продолговатыми наростами напоминали зловещие бесовские маски цейлонского танца. Когда начало смеркаться, несмолкающий оркестр насекомых зазвучал в тысячу раз сильнее, и, казалось, вся долина под нами вибрирует от их пения. Где-то древесная лягушка издала долгую трель, Будто она крохотным пневматическим молотком сверлила дырочку в дереве и теперь остановилась, чтобы инструмент остыл. Вдруг раздался новый звук. Такого я никогда еще не слышал и вопросительно поглядел на Элиаса. Он словно окаменел, пристально всматриваясь в сумрачную вязь лиан и листьев вокруг нас. — Что это такое? — прошептал я. — Это та птица, сэр. Первый крик прозвучал далеко внизу, но теперь раздался второй намного ближе. Очень странный звук, отдаленно напоминающий резкое тявканье китайского мопса, только гораздо более жалобный и тонкий. Еще раз, еще, но как мы не напрягали зрение, птицы не было видно. — Ты думаешь, это пикатартес? — прошептал Боб. — Не знаю, никогда не слышал такого звука тишина. Вдруг крик повторился совсем близко, и мы замерли за своим камнем. Совсем неподалеку от нас стояло тридцатифутовое молодое деревце, согнувшееся под весом толстой, как канат лианы, которая опутала его своими петлями. Ствол закрывало листва соседнего дерева. Все кругом в сумерках казалось расплывчатым, а на молодое деревце, заключенное в любовное объятие своего убийцы, падали последние лучи заходящего солнца, и оно очень четко выделялось на общем фоне. Вдруг, словно над маленькой сценой поднялся занавес, появился настоящий, живой Пикатардес. «Я намеренно употребляю слово «вдруг», В тропическом лесу животные и птицы обычно передвигаются очень тихо и возникают перед вами внезапно, неожиданно, как по волшебству. Могучая лиана свисала с верхушки дерева толстой петлей, на этой петле и возникла птица. Она сидела, чуть покачиваясь, и наклонив голову набок, бок, будто прислушивалась. «Нельзя не волноваться!» когда видишь дикое животное в его естественной обстановке, но когда рассматриваешь большую редкость, зная, что до тебя ее видела какая-нибудь горстка людей, душу охватывает особый восторг. Припав к земле, мы с Бобом глядели на птицу с вожделением и алчностью филателистов, которые обнаружили в альбоме мальчишки знаменитую марку «Мечту всех коллекционеров». Лишивая сорока была размером с галку, но туловище у нее пухлое, гладкое, как у черного дрозда, ноги длинные, сильные, глаза большие и проницательные, грудка желтая с нежным кремовым отливом, спина и длинный хвост изумительного мягкого темно-серого цвета будто припудренные. Окаемляющие крылья черная полоска резко разграничивала и подчеркивала окраску спины и грудки, но интереснее всего голова, от нее нельзя было оторваться, ни одного пера, голая кожа, лоб и макушка небесно-голубого цвета, затылок ярко-розовый, как сок марены, а виски и щеки черные. Обычно лысая птица производит неприятное впечатление, словно она поражена какой-то дурной, неизлечимой болезнью. Но плешивая сорока с ее трехцветной головой выглядела великолепно, как будто носила венец. Посидев с минуту на лиане, птица слетела на землю и стала двигаться огромными, очень странными прыжками, не похожими на птичьи казалось, она подскакивает в воздух на пружинах. Вот птица исчезла между камнями, потом мы услышали ее крик. Почти тотчас с макушки скалы последовал ответ, и, подняв голову, мы увидели на ветке вторую сороку, которая осматривала сверху гнезда на обрыве. Вдруг она снялась с ветки и спустилась по спирали к одному из гнезд. Посидела, озираясь по сторонам, наклонилась, чтобы поправить сдвинувшийся с места корешок не толще волоска, потом прыгнула в воздух, иначе не скажешь, и понеслась над косогором в сумрачный лес. Вторая сорока вынурнула из-за камней и полетела в догонку. Вскоре и чаще послышалась их жалобная перекличка. Эх! — сказал Элиас, вставая и потягиваясь. — Ушли. — И уже не вернутся? — спросил я, колотя себя по онемевшей ноге. — Не вернутся, сэр. Там, в лесу, они найдут себе толстый сук и устроятся спать. А завтра опять прилетят сюда доделывать гнездо. Что ж, тогда пошли обратно в Эшоби. Спуск по склону горы мы совершили куда быстрее, чем восхождение. Под лесным пологом теперь было настолько темно, что мы поминутно спотыкались и съезжали на вниз, лихорадочно цепляясь за корни и ветки, чтобы притормозить. Наконец мы вышли на главную улицу Эшоби, ободранные, исцарапанные, перепачканные землей. Я был страшно рад, что увидел живого Пикатартес, и в то же время очень огорчен, так как совсем не надеялся добыть птенцов. Торчать в Эшобе не было никакого смысла, и я решил, что завтра мы пойдем обратно через лес в Мамфе. Может быть, по дороге нам удастся поймать каких-нибудь животных. В Камеруне один из самых действенных способов ловить зверей — выкуривать их из дуплистых деревьев, а когда мы шли в Эшобе, я приметил много могучих стволов с дуплами, которые явно стоило исследовать. Рано утром мы уложили свое снаряжение и отправили носильщиков вперед. Потом, не торопясь, выступил я с Бобом в сопровождении Элиаса и еще трех охотников из Эшоби. Первая из подмеченных мною деревьев стояла у самой дороги, в трех милях от опушки — У этого дерева, высотой около 150 футов, большая часть ствола была полая, как барабан. Обкуривать дупло – дело долгое и сложное, своего рода искусство. Прежде чем за него приниматься, надо выяснить, ждет ли вас добыча, заслуживающая таких усилий. Если в самом основании ствола есть большое отверстие, выяснить это сравнительно просто. Вы засовываете внутрь голову и просите кого-нибудь постучать по стволу палкой. И если в дупле прячутся животные, вы, как только стихнет гул, услышите беспокойное движение или, во всяком случае, догадаетесь о присутствии зверя по ливню гнилой трухи. Убедившись, что внутри кто-то есть, возьмите бинокль и осмотрите снаружи верхнюю часть ствола, нет ли там выходов. Все эти выходы надо закрыть сетями. Один человек остается наверху, чтобы собирать животных, которые застрянут в сетях, а отверстия в нижней части ствола закупоривают. Теперь можно разжигать костер. Это самое хитрое во всей операции. Дупла сухие как труд, и надо быть очень осторожными, не то вспыхнет все дерево. Первым делом разводите маленький костерок из сухих веточек, мха и листьев, Когда же он разгорится, постепенно обкладываете его зелеными листьями, чтобы не было языков пламени, а только столб густого едкого дыма. Дым будет уходить в пол и ствол, как в дымоход. Дальше могут случиться самые неожиданные вещи, ведь в дуплах обитает все на свете. От плюющей кобры до цеветы, от летучей мыши до гигантской улитки. Половина интересов в том и заключается, что невозможно предугадать, с чем вы встретитесь. Первое выкуривание нельзя было назвать ошеломляющей удачей. Всю нашу добычу составили несколько подковоносых летучих мышей с мордочками, как у лепных чудовищ, три гигантские многоножки, этакие отороченные снизу ножками франкфуртские сосиски, Да маленькая серая Соня, которая цапнула охотника за палец и удрала. Мы собрали сети, загасили костер и пошли дальше. Следующее полое дерево было намного выше и толще первого. В основании огромная щель, будто дверь готической церкви. Мы свободно уместились вчетвером в этом темном дупле и стали глядеть вверх и стучать по стволу. В ответ мы услышали какую-то возню, и в глаза нам посыпалась мелкая труха. Там вверху явно что-то есть. Теперь вопрос, как закрыть верхние выходные отверстия, ведь до высоты 120 футов ствол совершенно гладкий, у нас было три веревочных лестницы. Мы соединили их вместе, приделали к ним легкую крепкую веревку, к веревке привязали груз и стали забрасывать ее на верхние ветки дерева. Бросали так долго, что даже руки разболелись. Когда нам, наконец, удалось перекинуть веревку через сук, мы подтянули лестницы кверху и закрепили их. Везде, где надо, поместились сети, развели костер и стали ждать, что получится. Обычно приходится ждать минут пять, чтобы дым проник во все закоулки и произвел какое-то действие. Но в этот раз все произошло почти мгновенно. Первыми появились отвратительные на вид твари, так называемые жгутоногие скорпионы. Когда они расставят свои длинные тонкие ноги, то становятся величиной с тарелку и по виду напоминают расплющенного паровым катком чудовищного паука толщиной в лист бумаги. Плоское тело позволяет жгутоногим скорпионам проникать в самые узкие щели и неожиданно выскакивать оттуда. К тому же они скользят по дереву, как по льду, развивая невероятную скорость. Вот это стремительное и бесшумное движение, да еще лес ног и делает их такими отвратительными. Даже зная, что они безвредные, все равно невольно отпрянешь. Я стоял, прислонившись к дереву, и когда первый скорпион, вдруг вынурнув из щели, побежал по моей голой руке, у меня, мягко говоря, душа ушла в пятки. Не успел я опомниться, как остальные обитатели дупла в полном составе стали покидать свое убежище. Пять жирных серых летучих мышей забились в наших сетях, злобно пища и отчаянно гримасничая. К ним тут же присоединились две зеленые лесные белки с желтовато-коричневыми кольцами вокруг глаз. Кувыркаясь в сетях, они выражали свою ярость резкими криками. Мы старались брать их очень осторожно, чтобы они нас не покусали. Далее последовали шесть крупных серых сонь, две большие зеленоватые крысы с оранжевым носом и задом, Тонкая зеленая древесная змея с огромными глазами, которая с несколько оскорбленным видом легко скользнула через ячейю сетки и пропала в зарослях, прежде чем кто-либо сообразил, как ее поймать. Стоял невообразимый шум и гам. Африканцы прыгали в клубах дыма. Кто-то выкрикивал команды, которых никто не выполнял. Кто-то пронзительно кричал, тряся укушенной рукой. Все наступали друг другу на ноги и упоенно размахивали мачете и палками, позабыв, что такое безопасность. Человек, которого мы послали на макушку дерева, тоже веселился. Он так лихо орал и прыгал на ветках, что мог каждую секунду шлепнуться на землю. У нас слезились глаза, в легкие проникал дым, зато мешки и сумки наполнялись копошащимся и прыгающим живым грузом. Наконец, последние жильцы оставили квартиру, дым исчез, и можно было сделать передышку, чтобы выкурить сигарету и осмотреть друг у друга почетные раны. В это время наш верхолаз спустил на длинных веревках два мешка с животными. Не зная, что в мешках, я взял их очень осторожно и спросил крепыша наверху. «Что у тебя в этом мешке?» «Зверь, масса!» «Знаю, что зверь. Ты скажи, какой?» «А, откуда мне знать, как масса их называет? Ну, такой вроде крысы, только с крыльями. А еще один зверь». «С большими-пребольшими глазами, как у человека, сэр!» Меня вдруг охватило сильное волнение. «А лапы, как у крысы или как у обезьяны?» — крикнул я. «Как у обезьяны, сэр!» «Что это?» — с любопытством спросил Боб, пока я распутывал веревку, которой был завязан мешок. «Я не уверен, но, кажется, буш-бэби. а их тут водится два вида и оба редкие». Прошла вечность. Наконец я развязал веревку и осторожно приоткрыл мешок. На меня смотрела маленькая милая серая мордочка с большущими прижатыми к голове веерами ушей и огромными золотистыми глазами, в которых был такой ужас, словно они принадлежали престарелому привидению, обнаружившему в темном чулане человека. У зверька были большие, похожие на человеческие руки, с длинными, тонкими, костлявыми пальцами. На каждом пальце, кроме указательного, сидел крохотный плоский ноготок, чистый, словно после маникюра. Указательный палец заканчивался изогнутым когтем, который казался совсем не к месту на такой руке. «Что это за зверь?» — спросил Боб. Глядя на благоговейное выражение моего лица, он почтительно понизил голос. — Это, — с восторгом заговорил я, — животное, за которым я охотился каждый раз, когда приезжал в Камерун. Эуотикус elegantulus, больше известный как Галаго или Бушбеби. «Чрезвычайно редкий вид, если нам удастся доставить его в Англию, он будет первым экземпляром в Европе!» «Черт возьми!» Боб явно был поражен. Я показал зверька Элиасу. «Ты знаешь этого зверя, Элиас?» «Да, сэр, я его знаю». «Мне очень, очень нужны такие звери. Если ты мне добудешь еще, я заплачу тебе один фунт. Понял?» — Понял, сэр. Но дело в том, масса, что этот зверь выходит только ночью. Чтобы ловить его, нужен охотничий фонарь. — Ясно. Но ты во всяком случае скажи всем в Эшобе, что я за такого плачу один фунт. — Ладно, сэр, я им скажу. А теперь, — обратился я к Бобу, хорошенько завязывая мешок с драгоценным уловом, — скорее пошли в Манфе. Посадим его в подходящую клетку, чтобы можно было как следует рассмотреть. Мы собрали все снаряжение и проворно зашагали через лес в мамфе, поминутно останавливаясь, чтобы заглянуть в мешок и удостовериться, что драгоценному экземпляру есть чем дышать, и что он не исчез по мановению какого-нибудь грозного юю. ю, -ю. Уже за полдень мы достигли Мамфе и с громкими криками ворвались в дом. Нам не терпелось похвастаться нашей добычей перед Джеки и Софи. Я осторожно приоткрыл мешок, Галаго высунул оттуда голову и обозрел каждого из нас по очереди своими глазищами. — Какой же он милый! — сказала Джеки. — Какой он славный! — подхватила Софи. — Да, — гордо отозвался я. — Это... Как мы его назовем? перебила меня Джеки. «Надо придумать для него хорошее имя», сказала Софи. «Это чрезвычайно редкий», снова начал я. «Может быть, пузырь?» предложила Софи. «Нет, какой же это пузырь?» возразила Джеки, критически обозревая зверька. «Это Эотикус, а может быть, мечтатель?» «Еще никто не привозил...» «Нет, на мечтателя он тоже не похож...» Ни в одном европейском зоопарке, а если пушок? Спросила Софи. Я содрогнулся. Если уж непременно давать ему кличку, назовите его пучеглазом, предложил я. Правда! воскликнула Джеки. Это подходит. Вот и хорошо, продолжал я. Очень рад, что крещение прошло успешно. А как насчет клетки для него? Клетка есть, ответила Джеки. Об этом не беспокойся. Мы пустили зверька в клетку, и он сел на пол, глядя на нас все с таким же ужасом. Правда, милый, твердила Джеки. Крошка, ворковала Софи. Я вздохнул. Сколько их ни вразумляй, моя жена и мой секретарь, увидев что-нибудь пушистое, неизменно будут впадать в отвратительное, сюсюкающее умиление. Ладно, покорно сказал я. Может быть, вы покормите своего крошку? Тем временем другая крошечка пойдет в комнатку и выпьет глоточек джинчику.